Спустя несколько дней Стас мог сообщить следователю Хьюгиберу, что гестав фунье был отравлен никотином. Достаточно всего 50 миллиграммов никотинового раствора, чтобы убить человека. В гестава фунье было влито во много раз большее количество. Этим было определено дальнейшее направление расследования. Следователь Хьюгибер Одно за другим выявлял доказательства убийства с помощью яда. Когда от садовника Гебликю стало известно, что тот помогал графу в изготовлении Кельнской воды, и Бокарме для этого использовал большое количество табачных листьев, следователь понял, что он на верном пути к истине. Он установил, что Бокарме весной в Генте обращался к одному химику. Граф рассказал химику, что его живущие в Америке родственники подвергаются нападениям индейцев, применяющих стрелы с растительными ядами, в том числе с никотином. Он хотел бы изготовить противоядие. После того, как Бокарме получил от химика подтверждение, что такие растительные яды, как никотин, в человеческом теле невозможно обнаружить, он попросил описать поподробнее способ изготовления никотина. Потом граф Достал необходимую аппаратуру и стал получать в своей прачечной лаборатории никотин. Своему садовнику он сказал, что речь идет всего-навсего о Кёльнской воде. При тщательном обыске замка Хюгибер нашел аппаратуру и остатки яда. В мае 1851 года в суде присяжных в Монсе начался процесс против убийц, мужа и жены. Преступники пытались И отрицать и сваливали вину друг на друга, но доказательства были неопровержимы. Присяжные признали Бокарме виновным в убийстве. Он был приговорен к смерти и казнен. В те времена во Франции присяжные неохотно посылали на шефот женщину, к тому же даму из общества. Они признали Лиди, хотя она в конце концов сознала, что участвовала в убийстве своего брата, невиновной. Дело Бокарме – прекрасный пример того, как верно Маркс расценивал роль преступления в обществе. Для Маркса капитализм и преступления были в известной мере идентичны. В своей знаменитой характеристике капитала он сказал, что капитал рождается на свет, источая кровь и грязь. Известна также формулировка Маркса, что капитал, предчувствуя высокую прибыль, не гнушается никаким преступлением. В теориях прибавочной стоимости Маркс с присущей ему иронии указал еще и на другую роль преступления, а именно на способность выступать в качестве производительной силы. «Влияние преступника на развитие производительных сил, — писал Маркс, — можно было бы проследить до мелочей. Достигли ли бы замки из теперешнего совершенства, — Если бы не было воров, получило ли бы изготовление банкнот такое усовершенствование, если бы не существовало подделывателей денег? Проникли бы микроскоп в обыкновенные торговые сферы, смотри, Бабеджа, не будь в торговле обманом. Не обязана ли практическая химия своими успехами, в такой же мере фальсификации товаров и стремлению ее обнаружить, какой она ими обязана рвенью честных производителей. Изобретая все новые средства покушения на собственность, преступление вызывает в жизни все новые средства защиты собственности и этим самым в такой же мере стимулирует производство, в какой забастовке стимулирует изобретение машин. Дело Бокарме может служить блестящей иллюстрацией, Граф убил своего Шурина из-за жажды денег, но одновременно этот случай послужил толчком для дальнейшего развития химической токсикологии. Стас открыл до серии неизвестный способ доказательства присутствия органических ядов в человеческом организме. Этот способ позднее усовершенствованный и уточненный и поныне сохраняет свое значение. Если проследить только за развитием токсикологии в XIX столетии, то можно назвать еще многие примеры, когда борьба с преступностью способствовала появлению новых знаний и методов в области химии.